Голова 347. «Потомки бессмертных». Когда он поглотил основу тен и вошел в руины, то встретил там странного человека с синей кожей. Руна, покрывающая тело юноши, испускала чудовищный свет, и это свечение мгновенно стало невероятно ослепительным, но потом резко потускнело, в итоге руна на теле юноши остановилась, немного расширившись. В глазах юноши читалось восхищение, когда он на непонятном языке начал общаться со стариком. Услышав этот странный язык, Ван Лин мгновенно понял, что этот странный синий человек из его прошлого определенно как-то был связан с ними, потому что язык, на котором он говорил, был таким же. Старик дикарь кивнул юноши и потеребил его за волосы, потом его взгляд сверкнул, и он посмотрел на Ван Линя. Старик бросил взгляд на кольцо зверя на правой руке Ван Линя, потом скрестил руки перед собой в знак приветствия и сказал: «Чужеземец, земец, потомок бессмертных, заклинатели шести листьев приветствуют тебя! Ван Линь оставался спокойным, приветствуя их. «Ван Линь, культиватор уровня формирования души, приветствует вас». Старик смотрел на Ван Линя, говоря. «Сто лет ещё не прошли, и культиваторы не должны приходить в руины бессмертных, иначе умрут. Однако раз вы не воспользовались случаем, пока мой ученик записывал руну крови, я также вас не побеспокою. Вам лучше не входить на третий уровень и поскорее покинуть это место, пока есть возможность». «Неужели?» Взгляд вон не сверкнул. Старик продолжил. «Ваши компаньоны, даже если смогут попасть на третий уровень, выбраться уже не смогут. На третьем уровне находятся заклинатели семи листов. Их сила эквивалентна вашим культиваторам уровня трансформации души». Ванолин, чуть помолчав, ответил. «Большое спасибо». Потом указал на юношу и спросил. «На нем только что была руна крови чудовища». «Это секретная техника клана потомков бессмертных?» Старик кивнул в ответ. «Верно. Мой клан потомков бессмертных поглощает силу монстра с помощью рун, которые потом усиливают нас». Ван Линь недолго смотрел на старика, потом сложил руки в знак почтения, развернулся и исчез. Юноша, уставившись в направлении, в котором исчез Ван Линь, зло сверкнул глазами и шепотом произнес: «Отчитель, почему мы не забрали его голову в клан?» Старик покачал головой. «Твой символ силы недостаточно развит. Ты не можешь видеть его руническую душу. Если я не ошибаюсь, его руническая душа принадлежит к безмолвному писанию. Мама. Она может убить заклинателей пятилистьев и не пораниться. Мы отпустили его не только потому, что я не уверен, что могу победить его, но еще и потому, что я не хочу, чтобы ты был в опасности». Зловещая аура в глазах юноши стала только гуще, когда он говорил. Я не боюсь смерти. Смерть — всего лишь возвращение в Руно. Старик дотронулся до головы юноши. В его глазах была нежность. Силы нашего клана недостаточно, чтобы убить этого ужасающего человека. Я ощутил в его бронзовом кольце силу невероятной души. Лучше его было не провоцировать. Юноша кивнул. Рано или поздно мы убьем всех этих чужаков и выгоним их с нашей планеты Рун. Старик посмотрел в направлении, в котором мы сейчас вонлинь, слегка вздохнул и не стал ничего говорить. Ван Лейн летел по второму уровню, и после недолгих размышлений он не покинул его, а вместо этого полетел прямо к третьему. Его целью был фрукт Сансары, и просто так уходить он не желал. Весь путь Ван Линь поддерживал высокую скорость, и спустя день он прибыл к северной точке уровня. Вдалеке был виден вход на третий уровень. Вся земля была покрыта трупами, запах крови распространялся во всех направлениях, Смешиваясь с запахом на втором уровне, он заставлял человека чувствовать страх от чудовищной ауры. Старик Ху сидел, скрестив ноги около входа, оба его глаза были плотно закрыты, на лице была сильная боль, а позади него сидела выбившаяся из сил село. Серебряная броня под его одеждой была местами разорвана, в некоторых местах даже присутствовала кровь. Волосы молодой девушки были разбросаны в беспорядке, а на ее лице виднелись три кровавых пореза от лапы монстра. Сюссепин также был с ними. Ему было лучше, но дыхание его было нестабильно. Очевидно, он тоже получил ранение. Все трое с опаской смотрели на старика Ху. В их глазах был ужас. Чуть в стороне от них лежал странный зверь, который был похож на огромную черепаху. Это был живоглот старика Ху. На теле живоглота был шрам, и в этот момент он лежал, упершись лицом в землю. А осторожные громадные глаза время от времени осматривали окрестности. Все это сопровождалось тихим рычанием. Как только Ван Линь прибыл, живоглот уставился на него зловещими глазами, а его тихий рёв становился все громче и громче, пока наконец зверь не встал и яростно не прорычал в сторону Ван Линя. Ван Линь нахмурился. В этот момент на лице Тюсс и Пин и остальных показалась радость, но тем не менее они не смели двинуться. «Что случилось?» — спросил Ван Линь. Тюсс посмотрел на старикаху и поспешно сказал. Братван, старик Ху убил двоих заклинателей пятилистьев, пока мы бежали. Один из них был убит здесь перед входом, но на пороге смерти он успел выполнить странную технику и задел ею старика Ху, после чего он впал в беспамятство. Брови ван Линя нахмурились, он сделал несколько шагов вперед, но же тут же зарычал. Его большой рот открылся, и из него появилась невероятная всасывающая сила. Бешено всасывающая все перед ним, эта сила, сформировав воздушный шар, потянулась к Ван Линю. Ван хмыкнул, хлопнул по сумке, и оттуда тотчас же вылетели москит и громовая жаба. Без приказа Ван живот громовой жабы надулся, и она плюнула громовым шаром навстречу воздушной атаке. Бум! Все вокруг охватил шторм. Москит заревел и, нарезав пару кругов, пил со своим огромным хватком в тело живоглота. В это время старик Ху открыл глаза. Они испускали красное сияние, а на зрачках была видна метка руны. Как только он увидел Ван Линя, то, громко крикнув, бросился подобно животному на него. Взгляд Ван Линя сверкнул. Правой рукой он хлопнул по сумке и достал флаг ограничений, который создал из с ограничений подобие дракона, и как только дракон полностью сформировался, отправил его в старика Ху. Оба глаза Старикаху засветились ярким красным светом, Он ехидно улыбнулся и рукой попытался схватить воздух перед собой, чтобы освободиться. Ван лень приложил правую руку к рту и тихо произнёс. «Усни!» Мгновенно много ци ограничений с флага сформировали крепкие кольца и окружили Ху. Как только старик разрывал одно, на его место тут же прилетало еще несколько, сливаясь в общее кольцо. «Культиватор Ху все еще не спит!» — крикнул Ван Линь. Его голос был как гром. и тут же кольца ограничений полетели прямо в ухо старика Ху. Рука старика мгновенно остановилась, его лицо стало выражать тяжелую борьбу, но в этот момент руна засверкала, и глаза старика снова налились красным светом, только выражение его лица было каким-то странным. Брат Ван, тот дикарь, которого я убил, перед смертью поднялся на уровень заклинателя шести листьев и успел воспользоваться какой-то духовной техникой, которая теперь превращает меня в марионетку! Эта техника очень сильна. В «Море демонов» я постигал формирование души несколько десятков лет, но здесь эта жестокая ци смогла вторгнуться в меня, и я не смог успокоить свое сознание. Только в критический момент нахождения на границе жизни и смерти таруна разрушится. Брат Ван, помоги!» В глазах старика борьба стала еще сильней. Его тело слегка затряслось, и, казалось, он сопротивляется изо всех сил. Ван Лин присмотрелся. Потом вытащил черный меч Бессмертного. После того, как блуждающие души были поглощены им, его стало очень трудно узнать. С мечом Бессмертного в руках Ван Линь уставился на Старика Ху и резко рубанул в его сторону. С черной вспышкой меч, казалось, удлинился до бесконечности, будто раскалывая небо и сотрясая землю. Со взмахом он мгновенно прорезал себе путь через ограничение. Тут же руна на лобу Старика Ху засветилась чёрным сводящим самосветом. Почти мгновенно эта руна разрушилась, вызвав кровотечение из всех отверстий в теле старика. Черный свет меча достигнув трех «Ц» от тела старика Ху остановился. Взгляд Ванолиня сверкнул, он призвал меч обратно, и тот мгновенно исчез. Старик Ху без примедления достал бутыль с пилюлями из своей сумки и, проглотив таблетки, сел в позе для медитации. Ванолинь посмотрел на место вдалеке и увидел, как остальные тяжело дышат. Глаза Цюсепина и, и остальных выражали восторг. Быстро подлетев, они уставились на них, не смея ничего говорить. Даже тело живоглота задрожало и перестало рычать. Москит, с появившейся возможностью ринулся на живоглота и присосался к его шее, и, порядочно испив крови, удовлетворенно вернулся к ванлиню с громовой жабой. За время сжигания одной палочки благовоний старик Хус мог открыть глаза, в них читалось абсолютное понимание. Он глубоко вздохнул и, сложив руки в знак почтения, произнес. «Брат Иван, большое спасибо!» Его выражение лица было обычным, но внутри он чувствовал страх перед вонлинием, и это чувство было сильным. Только что этот меч чуть было не убил его. Хотя это случилось только потому, что он не сопротивлялся и не использовал духовных техник и оружия, но, тем не менее, чувство нахождения на грани жизни и смерти, испытанное им при ударе этого меча, глубоко впечатались его память. «Действительно...» «Имея громкую репутацию и всеобщую известность, сменить имя с Ван Ленина Дзэннё, видимо, была важная причина!» Спокойно сказал старик Ху. «Конечно!» Согласился Ван Ленин, улыбаясь. Один день спустя женщина в белой вуале и старик в черном так и не появились. Старик Хо, немного поразмыслив, решил не ждать их больше. Раз он не знал точного расположения древа сансары, он решил, что его поиски важней. Ван на это согласно кивнул. и группа людей вошла на третий уровень. «Это место в Руинах Бессмертных невероятно опасно. На втором уровне мы встретили заклинатели пяти листьев, здесь же, на третьем, будут заклинатели шести листьев. Мы должны поторопиться и так быстро, насколько это будет возможно, покинуть руины после нахождения Древа Сансары». Потом, взглянув на Ван Линя, старик Ху произнес серьезным тоном. «Брат Ван, эти двое, Силой и Юньмэй, являются катализаторами для появления фрукта сансары на древе. Они могли бы прожить сто лет, но каждый из них передаст 60 лет своей жизни в цикл жизни и смерти, что заставит созреть фрукт. Именно поэтому я привёл их сюда. Если добавить к ним еще человека, то скорость созревания только повысится. Это могло бы нам сильно помочь. Внутренний Цюс Пюн не был согласен с этим, однако он не осмелился возражать. Он знал, что в глазах старика Ху он не имел никакой ценности, Поэтому если он не хочет умереть от одного взмаха руки, то должен, стиснув зубы, молча следовать за ним.